Глава 18. Я напоминаю себе, что была готова к тому, что это будет сложно. И если первая же ссора, даже не ссора, а душевное неприкрытое терзание Айдена отпугнет меня, то для чего я здесь? Зачем мне оставаться? Если я слишком слаба для того, чтобы пройти с ним через все трудности, тогда я не тот человек, который нужен ему. Но я знаю, что мне это под силу. И то, что случилось, не заставит меня обратиться в бегство. Я верю, что наша встреча не произошла просто так. Для всего есть причина. Мы с Айденом должны были встретиться. Если Вселенная, Бог или кто-то еще устроил это, значит, вместе мы справимся. Я иду за Айденом, давая ему несколько минут остыть. Я уже знаю, что местом, где он любит размышлять, является крыша. Когда я поднимаюсь... Айден сидит на ограждении, свесив ноги в пустоту. Я сажусь рядом, но спиной к нему, оставляя под своими ногами безопасное покрытие крыши. Несколько минут проходят в тишине. Мне не обязательно говорить ему что-то, чтобы дать понять, что я рядом, и он может рассчитывать на меня. «Думал, ты ушла». Повернув голову ко мне, неуверенно произносит он. «Он уже раскаивается за то, что случилось, это очевидно». Я упираюсь ладонями в ограждение и едва заметно качаю головой. «Если ты этого хочешь, тебе стоит только сказать, но до тех пор я никуда не денусь». Ровно и спокойно отзываюсь я. Несколько минут он в раздумье молчит, взвешивая мои слова. Затем я слышу тихий голос. Я пил в тот вечер. Немного. Показатель не превысил норму, но я все равно пил, Кая. То, что я вижу в его глазах, сбивает дыхание в моей груди. Они полны муки и самоистязания. Кажется, будто он возложил на свои плечи весь груз Вселенной. И каждый раз, снова и снова прокручивая в голове последние мгновения перед тем, как тот фургон врезался в нас, я думаю, что если бы не выпил тот бокал? Возможно, моя реакция была бы лучше. Я мог бы раньше заметить ту машину и понять, что она несется прямо на нас. Я бы успел затормозить или съехать с дороги. Не знаю, сделать что-то. Я кусаю щеку изнутри, подавляя в себе желание вновь начать возражать и навлечь его гнев. Я не думаю, что в той ситуации, которая сложилась, он мог что-то сделать. Я читала отчет об аварии. У него не было шанса. Ни у кого бы не было. Слишком мало времени. Слишком большая скорость. Мне нельзя было быть таким беспечным. Прикрыв глаза, сдавленно шепчет он. Даже если ты прав, ты не можешь вернуться и сделать все иначе. Ты можешь винить себя за это всю оставшуюся жизнь, но это все равно не поможет тем, кого ты потерял. Это никому не поможет, Айден. Ты можешь погрязнуть в жалости к себе, в обвинениях, или ты можешь продолжать жить дальше и помогать тем, кто в этом нуждается. Тем, кому можешь помочь. Потому что только это в твоих силах. То, где твой выбор что-то решает. И это не замаливание вины, не искупление грехов. Это то, что делает тебя тобой. Делает таким, какой ты есть. Или каким стал. Это не важно. И пусть ты не хочешь видеть этого, не хочешь слушать, но ты хороший человек, Айден. Чтобы не стало тому причиной, ты неплохой. Нет. Долгое время он молчит, ничего не отвечая. Мне хочется думать, что он услышал меня, но когда человек так долго живет с уверенностью своей вины, нужно что-то большее, чем пара фраз, чтобы его в этом переубедить. Кусая нижнюю губу чуть ли не до крови, Айден смотрит вниз. И хотя здесь не очень высоко, мне вдруг становится страшно. Холодок ползет по моей спине, а голову одолевает зудящий вопрос. Задумывался ли он когда-нибудь о том, чтобы все закончить? Хотелось ли ему этого? Мысль настолько пугающая, что я тут же стараюсь затолкать ее в самый дальний угол сознания. За две недели до аварии у Николь была назначена сонограмма, и она так ждала этого дня, чтобы увидеть нашего ребенка. Едва слышно, говорит Айден, не глядя на меня. «Нам должны были сказать пол малыша» потому что в прошлый раз она легла так, что невозможно было определить. Едва уловимая, бесконечно грустная, улыбка трогает его губы, вновь терзая мое сердце и душу. Но назначенное доктором время совпало с запланированным деловым обедом, во время которого я должен был привлечь очень крупного выгодного клиента. Николь просила перенести обед, не хотела идти одна, а я... струсил, что сделка сорвется... И ей пришлось идти без меня. И пока она была там, я окучивал очередного денежного мешка, больше ни о чем не думая. Айден пожимает плечами с пустыми, ничего не видящим взглядом. Я просрал последнюю возможность увидеть свою дочь живой. Вот каким хорошим я был, Кая. Вот каким. Айден поворачивается, спрыгивает с ограждения и уходит с крыши. На этот раз я не иду за ним. В эту субботу у моей матери юбилей, и будет небольшой прием по этому поводу. Она просит, чтобы я тоже пришел и взял тебя с собой. Он обрушивает на меня эту новость, когда мы ужинаем пиццей у меня дома под просмотр обители зла. Я отключаю звук на телеке, испуганно глядя на него. «Твоя мама хочет познакомиться со мной?» Он трет щетинистый подбородок. «Вообще-то они с отцом хотят». Вау, вау, я не знаю, что и сказать. Я никогда прежде не заходила в отношениях так далеко. А ты этого хочешь? Осторожно спрашиваю я. Не имеет значения, чего хотят его мать с отцом, если сам Айден не хочет этого. Он молча кивает. Говоришь, это прием, да? У богатых это так называется? Мой голос слегка дрожит. Как и мои коленки. Хорошо, что я сижу. Ага, он усмехается. Женщины в вечерних дизайнерских платьях, а мужчины в смокингах? Именно, кивает он. А, я накрываю лицо ладонями и стану. Кажется, у меня начинается паника. Айден смеется, отнимая мои руки от лица. Да я шучу, Кая. Не все так официально. Будут все только свои. Но это ему не свои. А меня не будут оценивать как его новую девушку. Никаких смокингов. Во всяком случае, не обязательно. И ты можешь одеться так, как хочешь. Желательно, правда, не в джинсы и не в леггинсы. Прищурившись, я бью кулаком его в плечо. Не издевайся! Я же волнуюсь! Он с улыбкой качает головой. Напрасно. Ты понравишься им. Откуда ты знаешь? Ворчу я. Его лицо становится серьезно. Думаешь, может быть иначе? «Ты представляешь, как они были счастливы, когда я рассказал им о тебе?» Я кусаю уголок губы, когда до меня доходит смысл его слов. «Думаю, они уже и не наделись, что я когда-нибудь...» Он обрывает фразу, не договорив. Я ласково улыбаюсь ему и, протянув руку, глажу по колючей щеке. Мне нравится, когда у него эта небольшая щетина. Айден перехватывает мою руку и целует меня в ладонь. Возможно, он немного говорит о своих чувствах, И, возможно, это еще не любовь, но я знаю, что однажды это случится. «Вы должны мне помочь!» За завтраком заявляю я подругам. «С чем?» Хизер вскидывает темно-рыжие брови. «Ты какая-то встревоженная», — с подозрением щурится Ким. «Они представить не могут, что предстоит мне в эту субботу. Всего через три дня». Родители Айдена устраивают приемы и хотят, чтобы я тоже присутствовала. Прием! Знакомство с родителями! Я в панике развожу руками. Я облажаюсь. Это же я. Запросто что-нибудь ляпну или сделаю, и они будут в ужасе от девушки их прекрасного сына. Наследника. Выпускника юридической школы, между прочим, окончившим ее с отличием. Так, отставить панику. Командирский голос Хизер заставляет меня замолчать и перевести дух. «Правда, Кая, ты зря волнуешься. Ты очень милая. Когда захочешь», – добавляет Ким, пожав плечами. Я смотрю на нее, поджав губы. «Ты из богатой семьи. Твоя мать вечно устраивает разные приемы для толстосумов. Ты должна меня научить». Красивое платье, милая улыбка и мелодичный смех, даже если шутка тупее не бывает. Это все. «Платье!» – я хлопаю в ладоши. «Мне нужно платье». Что-то изысканное и элегантное. Что-то, чего у меня нет. Ну, это не проблема. Хизер само спокойствие. Вот бы мне так. Мы с Ким подберем тебе что-нибудь. Ага, конечно. Первое платье Хизер открывает для нас очевидное. Она ниже меня и подол мне посередину щиколотки. А Ким тощая и почти без сисик. Я едва помещаю в свое платье. Оно треснет, если я хоть шаг сделаю. Сиплю я, боясь дышать. «Черт возьми, женщина, нарасти немного мяса!» Ким закатывает глаза. «Чудненько!» Я уныло поджимаю губы, вновь облачившись в тренике и старую футболку. «Знаете, что это значит?» «Нам нужен шоппинг!» Радуется Хизер. У них с Ким глаза восторгом загораются, а я морщусь. Ненавижу это занятие. Для меня это сродни аторги Но какой у меня выбор? Поэтому мы, как очень плохие студентки, пропускаем занятия и отправляемся за покупками. Но ура! Через 3 часа и 45 минут у меня наконец-то есть в чем пойти на прием. Айден предложил выехать в Сиэтл в пятницу вечером. В субботу днем мы могли погулять по городу, потом, не торопясь, собраться и отправиться к его родителям. Этот расклад мне нравился. Я все еще волновалась из-за предстоящего знакомства, но мне хотелось провести с ним целый день в городе, где он родился и вырос. Сумку я собрала в пятницу днем, а за полчаса до назначенного времени была полностью готова. Не знаю, как мы будем добираться до сетла. Полагаю, что не на мотоцикле Айдена. Потому что на улице середина марта, и я не хочу морозить задницу, как бы мне не нравилось сидеть позади него и прижиматься всем телом. Надеюсь, он не будет против, если я отвезу нас на своей машине но, оказывается, я зря переживаю. Потому что, когда Айден поднимается, чтобы помочь мне с багажом, и мы выходим на улицу, я вижу ожидающий нас черный Линкольн. Ах, да, и шофера в темном костюме. Что это? Я кашусь Найдена. На Он как-то смущенно улыбается. Я подумал, что вести тебя на мотоцикле – неудачная идея. И нанял для этого личного водителя? Я слежу за тем, чтобы мой голос не звучал визгливо, но это слишком. Вообще-то нет. Это Даррен, и он работает на моего отца. Даррен, познакомься с Кайей. Мужчина чуть склоняет голову в мою сторону. Мисс Кая. Мисс Кая? Я, блин, что, попала в фильм «Водитель мисс Дейзи»? Даррен. Я чопорно киваю и ныряю в салон автомобиля. Конечно же, Даррен услужливо раскрывает передо мной дверцу. Все нормально? Айден кажется немного обеспокоенным, когда садится рядом и машина трогается. «Угу. Я киваю, но не могу расслабиться и говорить откровенно, когда нас может слышать посторонний». «Ты напряжена», — замечает он. «Разве это так заметно? Я просто думала, что мы можем поехать на моей машине». Я смотрю ему в глаза, чувствуя себя слегка виноватой. «Он же наверняка думал, что мне понравится». Я даже сама не могу понять, почему меня это расстраивает. Айден хмурится. Еще не поздно. Хочешь, я отошлю Даррена, и мы возьмем твою машину? Я бросаю нервный взгляд в сторону водителя, но он и ухом не ведет. Профессионал. Да нет, это глупо. Я вздыхаю, принужденно улыбнувшись. Кто же откажется от поездки в таком авто? Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Когда я только познакомилась с Айденом, Тогда я принимала его за Данте. Он был обычным парнем в джинсах и кедах. Да, он с самого начала показался мне немного странным, но в итоге оказалось, что он далек от звания обычного. Он адвокат, сын знаменитого человека и, к тому же, из богатой семьи. То есть, я не подхожу ему по всем параметрам. Моя семья не бедствует, но мои родители не имеют миллионных счетов в банках и не устраивают приемов. Вот я самая обычная, ничем не выдающаяся. А он, да, он заблудился и сейчас в поиске, но постепенно возвращается к прежней жизни и, ну, боюсь мне, в ней места не будет. Ты забронировал номер в отеле? Спрашиваю я на подъезде к городу. Надеюсь, что да, мне не хочется останавливаться в доме его родителей. Айден качает головой. Не совсем, у меня есть квартира в городе. Конечно же, у него есть квартира, как я об этом не подумала. Теперь, когда я это знаю, меня мучает вопрос, жил ли он там вместе с Николь. Но спрашивать что-то не хочется. Квартира Айдена расположена в одном из современных жилых комплексов в Белвью. Это район в даунтауне Сиэтла. Даррен въезжает на подземную парковку, после чего мы выходим, забираем мои вещи, и Айден его отпускает. Взяв меня за руку, а в свободную руку мочим чемоданчик на колесах, Айден ведет меня к большому лифту которая работает только от магнитной ключ-карты. Когда мы входим в кабину, он нажимает кнопку 29-го этажа. «Ты какая-то молчаливая», – щуря, замечает он. «Непривычно это. Как и мне». Он догадывается, что я не о своей немногословности. Наклонив голову, Айден спрашивает. «Тебе все это не нравится?» «Дарына тут с нами нет, поэтому я могу говорить, как есть». Я пожимаю плечами. Не знаю. Не уверена, как ко всему этому отношусь. Ну, это я, Кая. Все это, тихо говорит он, по крайней мере, так было. Я киваю, но ничего не отвечаю. На самом деле думаю, что это все еще он. Он был дезориентирован, запутан и на время выбит из привычной жизни, но он хочет вернуться. Осознает ли он это сам? Не знаю, хорошо это или плохо. Я ведь полюбила его таким, каким он стал из-за ужасающих событий. Но могу ли я желать, чтобы он и дальше оставался тем, кем не является? Я чувствую себя отвратительно, потому что часть меня хочет, чтобы он оставался Данте. Это скверно. Я не должна этого хотеть. Айден становится задумчивым и не пытается вывести меня на разговор. Мы выходим на 29 этаже и оказываемся в широком коридоре, пол которого выложен черным камнем а у стен зеленые растения в катках. Тут всего две квартиры. Айден достает ключ и открывает ту, что под номером 58. Он входит первым и включает свет. Я следую за ним. Небольшой коридор перетекает в гостиную, совмещенную с кухней. Здесь все дизайнерское. От большого камина, кожаных диванов и до последней фигурки на полках. Тем не менее, не могу сказать, что от жилья веет холодом. Тут по-своему уютно. Может, только печально, ведь тут никто долгое время не жил. Айден наблюдает за мной, пока я осматриваюсь. Да, никогда бы не сказала, что это его жилье, если бы не знала. Здесь красиво. Посмотрев на него, заключаю я. Он невесело усмехается. Тебе не нравится. Неправда нравится. Необычно, но мне нравится. Он подходит ко мне, берет меня за руки и прислоняется своим лбом к моему лбу. «Ты все не так представляла, да?» В его голосе слышатся нотки грусти. И мне вдруг делается гадко от того, как я себя веду. В конце концов, какая разница, что он ездит на машине с личным шофером или какая у него квартира? Главное, что он – это он. Пусть мне еще и предстоит узнать о нем много нового. Я люблю его. Разве все это заставит меня любить его меньше? Я беру его лицо в ладони и привстаю на носочки. Да нет, все хорошо, Айден. Правда, я привыкну. А потом я его целую, вкладывая в поцелуй молчаливое извинение. Прости, что я такая заноза в заднице. Уже поздно куда-то идти. Закажем ужин на дом? Беря телефон, спрашивает Айден. Я киваю. Мы договариваемся, что оба не откажемся от суши, и он делает заказ. Мои вещи уже разобраны. Я не знаю, сколько комнат имеется в этой квартире. Она действительно большая, но, полагаю, его невеста спала не в той комнате, которую он отвел для меня. «Иди сюда». Он манит меня, чтобы я присоединилась рядом с ним на диване. «Несмотря ни на что, я рад, что ты здесь», — мягко говорит Айден, когда я опускаюсь напротив. «Я хочу, чтобы ты узнала обо мне все, Кая». Мое сердце сжимается от того, с какой искренностью и доверием звучит его голос. Мне стыдно за свои мысли о том, что, когда он вернет себе прежнюю жизнь, я стану ему ненужной. Да, я тоже. И я не лгу. Спасибо, что открылся мне. Он протягивает руку и гладит меня по лицу. Больше никаких тайн. Соглашаясь, я киваю. Думаю, это удачная возможность спросить о том, что у меня на уме. Вы с Николь жили здесь вместе? Чуть помедлив, Айден кивает. Последний год. Она переехала ко мне после того, как окончила Гонзагу. Мои глаза от удивления распахиваются. «Николь училась в Гонзаге?» Он снова кивает. «Да. Теперь мне становится понятно, откуда ему известно расположение кампуса. Должна признаться, и это то, чего я никогда ни при каких обстоятельствах не сделаю перед Айденом, я ревную Айдена к его покойной невесте. Только низкий и мелочный человек станет делать это». Я такая, гадкая и противная, но я ничего не могу поделать с этим тлеющим чувством во мне. Если бы не эта авария, Айден был бы сейчас женат на Николь, и они воспитывали бы двухлетнюю дочку. Когда я думаю об этом, мне хочется плакать. Пойдем. Он поднимается и протягивает ко мне руку. — Куда ты меня ведешь? — спрашиваю я, когда иду следом за ним куда-то вглубь квартиры. Он смотрит на меня через плечо. — Никаких секретов, Кая. Я не успеваю спросить, что это значит, потому что он поворачивает ручку одной из дверей и, включая свет, пропускает меня вперед. Твою мать! Я перестаю дышать. Это детская. Это комната его нерожденной дочери. Выкрашенный в нежно-желтый цвет стены, поверх которых нарисованы облачка, бабочки и животные. В одном углу стоит детская кроватка с подвешенным мобилом, а в другом кресло-качалка. В стеллаже стоят книжки и игрушки. Слезы слепят глаза. Оборачиваюсь и смотрю на Эдина. Он так и не вошел, застыв на пороге. Его глаза сейчас — это самое душераздирающее, что мне приходилось видеть. Не могу заставить себя войти сюда. Тихо произносит он, потерянным взглядом глядя на меня. Знаю, что надо убрать все это, но не могу. У меня пропал голос. А может, моя голова просто перестала работать, но я ничего не могу сказать. Ничего. Я иду к кроватке. Сквозь пелену на глазах вижу буквы над ней, прикрепленные к стене. Это имя. Имя его малышки. Элли. Шепотом читаю я. Бабушку Николь звали Эллисон. Она хотела назвать дочку в ее честь. Я оборачиваюсь и снова смотрю на Эдена. Моя душа плачет из-за него. Мое сердце разбито из-за него. Его потеря вдруг стала моей потерей. Я не думала, что душевная боль может быть такой сильной. Я больше не могу. Больше не могу здесь находиться. То, что предназначено для счастья и радости, принесло так много горя. Мои ноги дрожат, когда я выхожу из комнаты. Чувствую себя опустошенной. тяжело приваливаясь к стене коридора. «Кая! Кая, что такое?» Айден опускается передо мной, встревоженно хмурясь. Я ничего не могу ответить. Меня душат слезы. Это так несправедливо! Так чертовски несправедливо! Кая, посмотри на меня! Просит Айден, но я только трясу головой, зажмурившись и стиснув губы. Детка, ты меня пугаешь. С отчаянием, говорит он. Я разлепляю мокрые ресницы и с рыданием говорю. Этого не должно происходить. Родители не должны терять своих детей. Это так неправильно. Это все, что я могу сказать, прежде чем рыдания усиливаются, и все, что я могу, только плакать. Айден берет меня на руки, укачивая, успокаивает. Мужчина, потерявший своего ребенка, утешает девушку, которая его оплакивает. Прости, что так расклеилось вчера. Я не думала, что так будет. Я морщу нос, смущенно поглядывая на Айдена. Вчера вечером на меня будто что-то нашло, и я долго не могла остановиться и взять себя в руки. Сегодня мне из-за этого неловко. Я чувствую, что не имела права на это. Как будто я что-то украла у него. Это потеря его, и это слишком личное. Я не имею к ней никакого отношения. Но вчера в той комнате я чувствовала себя так, словно все случилось со мной. Тебе... «Не из-за чего извиняться, Кая. качает он головой. Вздохнув, я заправляю волосы за уши. Похоже, я все еще немного не в форме. «Чем хочешь заняться сегодня?» — Айден берет мои руки в свои, с теплотой смотрит в глаза. «Целый день в нашем распоряжении. Я кусаю щеку изнутри, сомневаюсь, стоит ли говорить ему, о чем думаю. Вдруг он воспримет это неправильно и разозлится?» Ты говорил, что хочешь убрать там все. Я опускаю глаза и смотрю на наши соединенные руки. Что не можешь. Но если ты хочешь, я могу помочь тебе. Несмело я возвращаю взгляд к его лицу. Он не выглядит сердитым. На самом деле я не могу понять, что он чувствует. Ты уверена? После того, что случилось, сомневается он но мои слова не разозлили его, и я чувствую облегчение. Я киваю. «Да, но только если ты правда этого хочешь», – подчеркиваю я. «Это не должно быть так, будто я его принуждаю. Если ты не готов, я пойму, но мое предложение будет в силе, когда бы ты не решил. Дело в том, что я понимаю, насколько это должно быть тяжело для него». Я не теряла ребенка, но я была свидетелем того, как тяжело справлялся мой дедушка после того, как ушла бабушка. Айден пережил оглушающую боль. Это имело такое огромное влияние на его жизнь. И теперь ему предстоит запаковать все эти вещи, которые так и не пригодились его девочке. И если я хотя бы немного могу помочь ему взять часть этой ноши на себя, я сделаю это. Хорошо. После продолжительного молчания кивает Айден. Давай сделаем это вместе.